Глава 42. Возле горящих вагонов сновали бойцы с порошковыми огнетушителями. Коган приказал погасить пламя. Егор тоже тушил чадящую огнесмесь, обильно заляпавшую снаружи передвижную лабораторию. Его на противопожарные работы отрядил док. Марине, научный консультант, дал другое задание. Ей надлежало собрать для дальнейших исследований несколько мертвых многокрылов с наименьшими повреждениями. Сам док предпочел остаться в вагоне. Тихонько матеря научного консультанта и завидуя его помощнице, Егор боролся с огнем. Порученная ему работенка оказалась не из самых приятных. После использования огнеметов горели не только сами вагоны, На рельсах и шпалах, на насыпи и вокруг нее тоже пылало пламя, в котором потрескивали и чадили хитиновые панцири интродуктов. Запашок, конечно, стоял еще тот. Да и вид у бронепоезда теперь был не то, что раньше. Между защитных шипов на потемневшей от копоти броне отчетливо проступали глубокие язвочки, отметины, оставленные крепкими жвалами тварей. С броневагонов, подвергшихся атаке многокрылов, свисали жалкие остатки разодранной в клочья противокумулятивной сетки. Сеть на Тарантасе торговцев, кстати, тоже была порвана в нескольких местах. Там же, где она уцелела, целыми гроздями висели застрявшие в переплетениях стальной проволоки и измочаленной крупной дробью крылатые тушки интродуктов. И все-таки провинциалам здорово повезло. До них не добрались многокрылые, и что было, пожалуй, не меньшим везением, ни их самих, ни их лошадей не задели ни шальное поле, ни осколок, ни огнеметная струя. А ведь запросто могло задеть. С учетом того, что повозка стояла под боком у бронепоезда, отстреливавшегося от летающих тварей. Огонь с грехом пополам, но все же потушили. Из штабного вагона в сопровождении двух телохранителей вышел Коган. «Что новенького?» «Гусов!» Негромко и, как бы между прочим, поинтересовался полковник, когда Егор пробегал мимо с пустым огнетушителем. Вопрос был не праздный. Речь явно шла об агентурной работе. «Ничего», – буркнул Егор, покосившись на исследовательский вагон. «Интересно», – подумал он. «Док сейчас слышит наш разговор?» Если внешние микрофоны были включены, то мог и услышать. Неужели Коган не догадывается, что подобных бесед возле вагона лаборатории лучше не заводить? Или он как раз все прекрасно понимает и специально держит Егора в нервном напряжении? «Это плохо, что ничего». Коган скользнул по нему ленивым взглядом. «Списать что ли бестолкового агента с поезда?» читалось в этом взгляде. Егор развел руками. В конце концов, он завербован чуть больше суток назад, а в разведке дела быстро не делаются. Что-то шевельнулось под начищенным офицерским берцем Когана. Вот же твари, а! Полковник в сердцах опустил ногу на дымящегося многокрыла с отстрелянными жвалами. Коган намеревался раздавить живучего насекомого, как обычного таракана. Однако раскрашенный ядовито-желтыми пятнами хитин оказался необычайно прочным. Он даже не треснул под ногой Камброна. Почти нетронутые огнем жесткие и тонкие крылья, будто стальные лезвия полоснули по толстой подошве полковничьей обуви. Коган витиевато выругался. Не, наступать на них не нужно! Сзади подошел давишний торговец возница с которым полковник вел переговоры. Теперь после совместного боя провинциал заметно осмелел. И руками, пока многокрыла живые, их лучше не трогать. Торговец вытащил из ножен один из своих ножей. Длинный, широкий и обоюдоострый тесак выглядел довольно внушительно. Телохранители Когана тут же взяли провинциала на мушку и заслонили камброна. Но, как выяснилось, торговец вовсе не собирался покушаться на жизнь полковника. Провинциал приставил острие ножа в середку сегментированного вытянутого туловища твари, к едва приметной щелке между хитиновыми пластинами. И что было сил, саданул правой ладонью по рукояти. Хитиновая броня чуть поддалась, пластины раздвинулись. Многокрыл судорожно дернулся. Острые вошло в тело твари. Торговец ударил еще раз, вбив заточенную сталь поглубже и полностью нанизав насекомое на клинок. Так на ноже, как на игле, он и поднял интродукта. Необычайно живучая тварь все еще вяло шевелила маленькими лапками и длинными полупрозрачными стрекозиными крыльями, кромка которых оказалась не намного тупее тесака на который был насажен многокрыл. «Даже если тварь без жвал, она все равно опасна», объяснил провинциал. «Крыльями порезать может». Прислонив многокрыло к вагонной броне между шипами, торговец вытащил второй нож. С размаху всадил в тварь и его, после чего принялся вскрывать хитиновый панцирь, как консервную банку. Тело интродукта с хрустом раскалывалось вдоль и поперек. Торговец выковыривал опасные крылья, неповрежденные огнем. Прочные, длинные, тонкие и острые. Они одно за другим падали вниз. Как показалось Егору, с легким металлическим звоном. Провинциал разделывал многокрыло так же ловко, как какой-нибудь светский лев при помощи мудренных столовых приборов расправляется в элитном ресторане с рыбой и устрицами. Но вот зачем он это делает? «Неужели будет жрать, тварь?» Егор поморщился. После вареных слизняков, которыми его пытался подчивать староста конфедератов, можно было ожидать всего, что угодно. Тем временем торговец, отбросив развороченный хитин, насадил на свои тесаки еще одно насекомое, дохлое уже, с отстрелянными и перебитыми крыльями, но с уцелевшими жвалами. На этот раз провинциал принялся вырезать именно их. Шипы, торчащие из вагона, он использовал в качестве разделочного столика. «Броня у вас хорошая, только здесь толку от нее мало!» Торговец ткнул ножом в отметину, оставленную крылатой тварью на борту вагона. «От многокрылов она все равно не спасает. Будь их побольше, прогрызли бы все ваши вагоны насквозь. Как пить дать прогрызли бы?» Видишь, какие жвала!» Он повернулся к Егору, словно и его тоже приглашая к разговору. «То-то же! Такие любую сталь из крошет. Только что вырезанная жвала, острая, похожая на загнутый пиратский кинжал и едва-едва помещавшаяся в широкой мозолистой ладони провинциала, действительно очень впечатляла. «Что они рельсы-то до сих пор не сгрызли?» С натянутой улыбкой спросил Коган. А зачем? Многокрылые металлом не питаются. В самом деле, фыркнул Камброн, а я уж думал, молотят все подряд. Не, протянул торговец, не все, только мясо, причем живое. Когда чувствуют живую плоть, тогда и нападают. Но уж если почувствуют, прогрызутся к ней и сквозь сталь, и сквозь бетон. Надрезав у самого основания второе жвало, Торговец вырвал и его. При этом провинциал неловко дернулся и зацепился локтем за обрывок противокумулятивного сетчатого экрана. Неодобрительно покачав головой, продолжил наводить критику. Сетка, кстати, у вас неправильная. Надо, чтобы она висела свободно и чтобы ячейки побольше были. Тогда многокрыл влетает жвалами вперед, башку с разгона просовывает Ну и передние крылья, что поменьше. А дальше уже никак. Ну и застревает, как муха в паутине. Так его проще всего подстрелить. «Наша сетка для другого предназначена», хмуро ответил полковник. И добавил, тоскливо глядя на свисающие крылья. «Была предназначена для другого». «Ну, хозяин-барин, конечно», пожал плечами торговец. «Мое дело подсказать. Кстати, если интересует... У нас есть немного сетки на продажу. Нормальной сетки. Только один моток, правда. Но вам на полвагона бы хватило. Коган хмыкнул, отвернулся. Торговец настаивать не стал. Понял, видать, что полвагона погода не сделают. Провинциал осторожно, чтобы не пораниться, собрал вырезанные крылья и жвала. Егор заметил, что и напарник возницы тоже, оказывается, занимается разделкой многокрылов. Он выковыривал мертвых тварей из сетки и вскрывал хитин прямо на повозке. Уже добытые жвала и крылья лежали аккуратной кучкой на специально расстеленной тряпице. Зачем вам все это? – кивнул Егор на горку необычных трофеев. – Как зачем? – удивился его вопросу торговец возницы. – Хороший материал. В хозяйстве всегда пригодится. Похоже, в этих краях жил бережливый и находчивый народ. Та самая голь, что хитра на выдумку. Жвала пойдут на гвозди, зубила и скобы. Начал перечислять провинциал. И картечь из нее отличная получается. Из крыльев ножи и скрипки делаем. Остальное мусор. Торговец отпихнул ногой раскуроченные хитиновые останки. Не жрать же это. Ну, кое-где твари жрут, заметил Егор с видом кое-чего уже повидавшего в этой жизни человека. «Многокрылые – твари несъедобные», – с сожалением вздохнул провинциал. «Они больше сами жрать привыкли. Вообще-то нам сильно повезло, что не очень большая стайка сюда залетела». «Стайка?» – ошарашенно переспросил Егор. «Не очень большая?» «Ну да, это у многокрылов вроде как разведчики, типа Дальний Дозор, а основные силы возле матки вьются». Где матка пройдет, там уж ничего живого не остается. Будь она сейчас поближе к нам, мало бы не показалось. многокрылые и нас бы умяли за милую душу, и ваш бронепоезд превратили бы в дырявый сыр. С вашими автоматами, пулеметами и гранатометами против них не очень-то повоюешь». Немного помявшись, торговец снова повернулся к Когану. «Вы того, как хотите, конечно» но я бы посоветовал обзавестись дробовиками и патронами с картечью. Здесь они лишними не будут. Так что подумайте, ежели что, недорого возьму». Провинциал многозначительно указал взглядом на свою повозку. Торгаш всегда остается торгашом, и потенциальному покупателю он будет предлагать свой товар до победного конца. Кажется, Коган задумался. «А вы чем многокрылов вбьете? Наконец спросил полковник. Крупная дробь или мелкая картечь?" Затараторил торговец. Мы вообще-то сами специально снаряжаем патроны. С таким расчетом, чтобы и убойной силы хватило пробить хитин, и чтобы на близкой дистанции попасть больше шансов было. На дальней-то все равно ловить нечего. Многокрыло издали хрен подстрелишь. Как выяснилось, дробовики в арсенале бронепоезда имелись. Несколько штук новеньких, в смазке еще, помповушек. До сегодняшнего дня этим оружием никто не пользовался. Стволы лежали в оружейных ящиках. Но теперь пришло и их время. Недавний бой с многокрылыми наглядно продемонстрировал преимущество картечи перед пулей. Коган распределил дробовики по вагонам. Кроме того, полковник выменял у провинциалов на обмундирование и консервы с десяток гладкоствольных ружей, пару обрезов и ящик патронов со специальной, как уверяли торговцы, убойной картечью, изготовленной из рубленных жвал многокрылов. Однако на долю исследовательского вагона не перепало ни помповиков, ни берданок, ни обрезов. В бортах передвижной лаборатории отсутствовали бойницы, через которые можно было бы вести по многокрылам эффективный огонь. Зато в исследовательском вагоне имелись огнеметы ближнего, ну то есть самого, что не на есть ближнего боя. Как показывала практика, это было более надежной защитой, чем дробь и картечь. Пошушукавшись с торговцем еще немного, Коган отдал, наконец, долгожданный приказ. «По вагонам!» – разнесся над путями зычный голос Камброна. С торговцами они расстались полюбовно. Когда поезд тронулся, Коган дал краткую вводную по внутренней межвагонной связи. Суть вводной заключалась в следующем. Экипажу быть на чеку и смотреть в оба. В случае нападения многокрылов отбиваться всеми возможными средствами. При встрече с местными не стрелять. «Без моей команды не стрелять», – уточнил Коган. Партизанская война нам здесь не нужна. Пока мы просто едем на ярмарку в Медвежий. А уж там... Полковник помолчал немного, потом закончил. В общем, там видно будет.